друг друга не подводили, отказчиков не было и приносили с производства неплохие наряды. И кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны. Они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. И все-таки напряженно думали мы и они, что же дальше. Не могло так оставаться.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 и вместе с тем по непривычке каким-то невозможным. Но охранники наши нанесли удары раньше нас, а там покатилось оно само. Тихенько встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах новый 1952 год. А в воскресенье, 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились попраздновать, кутью варить, до звезды пастицы и потом петь колядки. утром, после проверки, нас заперли и больше не открывали. Никто не ждал. В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зеков со всеми вещами гонят на вахту. Этап. Вот и к нам. Надзиратели, офицеры с карточками. И по карточкам выкликают. «Выходи со всеми вещами».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 В одной половине, это второй лагпункт, остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет первый лагпункт, тысячи три всех остальных наций. Русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ, понемногу подхваченный с полей Европы и Азии. В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого бур. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей отделить от бура подальше. А зачем так? Скоро мы узнаем, зачем так. По лагере идет достоверный слух от работяг, носящих в бурбаланду, что стукачи в своей камере хранения обнаглели, к ним подсаживают подозреваемых, взяли двух-трех там, здесь, и стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться,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 но сколько глубоких историков сколько умных книг а этого таинственного возгорания людских душ а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать да даже и объяснять во след иногда паклю горящую под поленницу суют суют суют не берет а искорка одинокая из трубы пролетит на высоте и вся деревня дотла. ни к чему наши три тысячи не готовились ни к чему готовы не были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 И скрежет 12-сантиметровых гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотником работать, но все-таки звуки были рабочие и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом. Одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина. Кто в санчасть, кто в коптерку, кто за посылкой. Но все же надзиратели забеспокоились. Ткнулись к буру. к той под стенке, где кипело, обожглись и назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или палкой бить стекла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стекла. А вся-то затея была, ребят, не восстание поднимать и даже не брать бур — это нелегко. А затея была — через окошко —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 И куда просторней для палачей, чем в Петербурге. Не площадь, а степь, и свидетелей нет ни журналистов, ни иностранцев. В темноте наугад стали садить из пулеметов по зоне. Пули пробивали легкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных. В девятом бараке убит был на своей койке мирный старик,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 Одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была тюрьма и следствие за участие в мятеже. Ясно теперь сложилось, с утра на работу не выходить. Забастовка-голодовка, неподготовленная, не конченная даже замыслом как следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации. В других потом лагерях, где овладевали складом,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 Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребенных трупов, лежавших там. На стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону. Голодовку объявили несытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощенные, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом, достигшие некоторого равновесия в своем теле,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 Но когда чекисты на третье утро вызвали бригадиров в сене, решение общее было не уступать. Новоприехавший Чин сказал так. Управление песчаного лагеря просит заключенных принять пищу. Управление примет все жалобы. Оно разберет и устранит причины конфликта между администрацией и заключенными. Не изменили нам уши. Нас просят принять пищу. а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стекла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем, а конфликт между, между равными сторонами администрацией и заключенными. Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться, и как же наши душевладельцы изменили тон. Никогда за всю жизнь Не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза не слышали мы от хозяев таких елейных речей. Однако бригадиры ушли, не обернувшись. То был наш ответ. И барак заперся. Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри, по секциям, началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн, мягкость тона, Тронуло неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса «уступить». Чего большего мы могли бы достигнуть в самом деле? Мы устали, мы хотели есть. Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нес их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать. Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь и промолчали бы ее до смерти.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 стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дело нам осталось — думать. И вдруг, перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, наблюдатели крикнули с горячей досадой. «Девятый барак! Девятый сдался! Девятый идет в столовую!» Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам — через решетки с нижних и верхних нар вагонок на четвереньках и через плечи друг друга мы смотрели, замерев на это печальное шествие. Двести пятьдесят жалких фигурок, черных и без того, еще более черных против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной, покорной, униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверно бесконечной цепочкой,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 Забрался наверх в вагонки, отвернулся к стене и не встал. Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него бестелесной свободы. Если бы все мы были так горды и тверды, какой бы тиран удержался. Следующий день, 27 января, был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 Который должен меня оперировать Зовет меня на осмотр Но не об опухоли его вопросы И мои ответы Он невнимателен к моей опухоли И я рад, что такой надежный Будет у меня врач Он расспрашивает, расспрашивает Лицо его темно От общего нашего страдания О, как одно и то же Но в разных жизнях Воспринимается нами В разном масштабе Вот эта самая опухоль Раковая. Какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слезы близких. А здесь я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива, и мне на чем лежать. Все ободрано. Кто-то уже умер от ран. А новости обгоняют одна другую. На российском лакпункте началась расправа. Арестовали сначала 40 человек, но аресты продолжались, отправляли куда-то маленькие этапы человек по 20, по 30, и вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в 700. Этап особого режима, этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Я лежу в послеоперационной, в палате я один. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, Избушка морга. И в ней уже который день лежит убитый доктор Карнфельд, Хоронить которого некому и некогда. Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, Останавливается перед моей палатой И, чтобы упростить счет, обнимающим движением руки Обводит морг и мою палату и здесь два И записывает в дощечку. В этом большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на мое этапирование с незажившими швами. Я чувствовал и ждал. Как придут, откажусь. Расстреливайте на месте. Все же не взяли. Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять. что за зоной все как прежде застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами. И если когда-нибудь увидимся, это будет совсем другая страна. А на всякий случай прощай, друг. Прощайте, друзья. А зараза свободы тем временем передавалась. Куда ж было деть ее с архипелага? В ту весну... во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскреблено, выдолблено «Привет борцам и кибастуза!» И первое изъятие центровых мятежников, человек около 40, и из большого февральского этапа 250 самых отъявленных были довезены до Кингира, поселок Кингир, а станция Джесказган, третьего отделения Степлага, где было и управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чечев остальных штрафных и кбастузцев разделили между первым и вторым отделениями степлага Рудник. Для устрашения восьми тысяч кингирских зеков объявлено было, что привезены бандиты от самой станции до нового здания кингирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованную легенду вошло наше движение в рабский еще кингир, чтобы разбудить и его. как в Экибастузе год назад здесь еще господствовали кулак и донос. Хоть и толкует нам, что личность, мол, истории не кует, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Но, видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно... В особ благах. Еще при жизни всемогущего стали туземцы рвать свои цепи. Не предсказать, как бы это пошло при нем самом. Да вдруг, не по законам экономики или общества, остановилась медленная старая кровь в жилах низкорослой ребой личности. И хотя по передовой теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, И не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те черные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись, что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой. А что-то неведомое в подземелье стало сотрясаться, сдвигаться. Не впустую прошла смерть тирана. Что-то скрытое где-то сдвигалось, сдвигалось, и вдруг...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 и наместник архипелага. Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио, и нельзя было заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посигнуть, снять портреты этого милого ласкового покровителя со стен управления Степлага, полковник Чечев сказал дрожащими губами, все, кончено. Но он ошибся.